Дорожно-патрульной службы штата. Затем Эмми перевела взгляд на его ноги и, увидев черные остроносые ботинки, сразу поняла, к какому ведомству он принадлежит. Только в офисе шерифа могли щеголять подобным образом, а игнорировать требования к форме человек подобного роста мог лишь в том случае, если занимал выбранную должность. Следовательно, это был сам шериф. Визуаливая Энгстром, Точнее, Милт Энгстром. Это имя прозвучало в разговоре посетителей за стойкой вместе с заявлением о том, что они тоже хотят кофе, ведь она уже льет, как из ведра. И в этот самый момент появилась официантка с заказанным эми блюдом и поставила его на столик. Два вида овощей оказались горошком и морковью со сметаной не жаренными, а то ли запеченными, то ли принесенными в жертву какой-то иной искусственной практики. А вот тушеное мясо им понравилось. И наблюдать за посетителями ей тоже нравилось. Как многие из тех, кто привык ужинать в одиночестве, она, сама того не сознавая, совершенствовала свой дар соглядатайства. И хотя в данном случае увиденное никоим образом не относилось к числу событий, которые пересказывают в письмах домой. Услышанная ее определенно заслуживала того, чтобы быть зафиксированным на бумаге. А поскольку ни ручки, ни блокнота у нее при себе не было, Эмми просто старалась запомнить то, о чем говорили люди возле стойки. Речь шла об убийстве тери Доусон на минувшей неделе и об алиби Мигзонтак. Я меня особенно вслушивала с вопроса, которые задавали шерифы его анонимные собеседники, но внимала каждому слову ответов Энгстрома. Теперь он был не прочь поговорить, поскольку те чертовы репортеры, наконец, оставили его в покой. Хэнк в любом случае все растрезвонит в ближайшем номере газеты. Дело обстояло следующим образом. Джо Зонтек пошел зачем-то в гараж и обнаружил пропажу ключей. По его словам, он тут же сообразил, куда могла отправиться его дочь, и поехал за ней в своем пикапе. Когда он подъезжал к дому бейтса, она уж бежала по дороге. Он остановился, и когда она садилась в машину, они оба услышали что-то похожее на крики, доносившиеся из дома. Крики, надо сказать, были громкие и не вполне отчетливые, что неудивительно. Когда он припарковался, подбежал к крыльцу, то увидел, что входная дверь закрыта. «Девочка не пошла вместе с ним?» — спросил обладатель одной из бейсболок. «Он велел ей оставаться в машине. И правильно сделал, и иметь в виду, что он увидел в холле, когда рванул на себя дверь». «Нечто ужасное», — сказал другой мужчина в бейсболке. Шериф кивнул. «Сам по себе этот кивок не говорил ни о чем, но то, как кивнул Энгстром, было весьма красноречиво». «Вы говорить, он никого не видел?» — Это он так говорит, — шериф еще раз кивнул. — Я ему верю. По его словам, он сразу вернулся к пикапу и приехал в Фоссет. Это ближайшее место, где есть телефон. Айрин сняла трубку и разыскала меня. Я как раз выехал с проверкой в направлении Кросби-Корнерс. У меня ушло минуты три 4 чтобы добраться до места. Но к тому времени юный миг впал в истерику, что неудивительно после того, как Олух-папаша рассказал ей о том, что обнаружил в доме. Когда приехала скорая из больницы Монтроза, помощь понадобилась прежде всего Мик. Помочь чем-либо Терри уж было невозможно. «А вы не думаете, что это сделала Мик?» Шрифт быстро покачал головой. не она, ни Джозон так не могли створить ничего подобного. Мотива нет». Орудия убийства мы не нашли. — Допустим, они где-то спрятали нож, прежде чем зонток позвонил вам. Энгстром пожал плечами. — Одного этого было бы недостаточно, чтобы избежать подозрений. Им обоим потребовалось бы полностью сменить одежду. Характер ранений таков, что кем бы ни был убийца, его одежда должна была сплошь забрызгана кровью. А на одежде обвимика ее отца не было ни капли крови. Несмотря на то, что возле тела натекла целая лужа. А чтобы быть до конца уверенными, мы отправили одежду, которая была на них в тот вечер в монтрос на лабораторный анализ».